Из-за курятника появился еще один человек. Старик, дряхлый, с длинной зеленоватой бородой. Вокруг шеи у него был повязан башлык. «Вот диду, хлопец», — сказала старуха, — «исты просит». Старик из-под лобья глянул на меня, ничего не сказал и начал развязывать башлык. Долго он его разматывал. Затем вытащил большой ломоть хлеба. Шмат сала и так же молча протянул мне, сам же сел на землю. Пока я уплетал, старики, не отрываясь, глядели на меня. «Слышь, хлопец!» — прервал наконец свое молчание старик. Тут, в шагах, мабуть, в сотне, убитый солдат лежит. Шинель на нем дуже добра, шинель. Чем так дрожать, пойди сэми. Продолжая жевать, я отрицательно покачал головой. Старик вопросительно взглянул на меня. «Не нравится? Эх!» Он встал и пошел за ту скирду, где я пролежал ночь и утро. Вернувшись, он притащил грязную и поразительную драную шинелишку. «Не хочешь с мертва? Может, моей не побрезгуешь? Бери, хлопец, спасай жизнь!» Шинель была разодрана чуть не до ворота. Я наступил на полу, разорвал ее до конца, Одну половину на плечи, другую разделил еще надвое. Обмотал кусками ноги. Старики следили за моими действиями без слов. Я тоже не пытался продолжать разговор. Куда уж мне, зуб на зуб не попадал, руки, ноги, все дрожало. Одежда после вчерашнего купания еще не обсохла. Обмундировавшись таким образом, я поднялся, простился со стариками и поплелся к лесу. «Эй, хлопец!» — кликнул меня старик. Я обернулся. «Дай ты Бог! Оружье-то у тебя есть?» Я утвердительно кивнул. «Ну так раньше, чем помрешь, Може хоть одного немца приголубишь?» «Ну чего стал?» «Давай, давай! Хоть не зря помирай!» На опушке леса маячили какие-то человеческие фигуры. Думалось, что то русские люди — Очень бы хотелось снова встретиться с лейтенантом, со всей группой, что вчера потерял. Справа, в метрах в пятистах, располагалось небольшое село. По полю от села бежала девочка, босая, в одном платье. Она бежала во весь дух и кричала «А-а-а! а, -а, -а! -а, -а Увидев меня, она резко остановилась в шагах в пяти и перестала кричать. Я тоже остановился. Это была маленькая, белобрысая крестьянская девочка лет девяти. Она глядела на меня широко раскрытыми глазами. Я шагнул к ней, протянул руку. Хотел потрепать по головке. Она отступила на шаг. Губы ее дрогнули. «Солдатику!» — проговорила она, с трудом преодолевая дышку. «Идему земною! Ой, солдатику! Идему швыдше!» Она вцепилась в мою руку и потащила к селу. Нимцы мамку топчуть! нимцы мамку тягнуть!» «Ой, дядю, ну пойдем швыдше!» Быстро идти я не мог, а девочка хотела, чтобы мы бежали. Она продолжала говорить, «Спасите маму!» Пройдя шагов пятнадцать, я сообразил, что нельзя мне с ней идти. Не имею права поддаваться чувству. Я остановился. «Ну чего?» Крикнула на меня девочка и дернула мою руку. Потом посмотрела мне в глаза. Щеки ее судорожно задергались. Она бросила мою руку, побежала обратно к лесу и опять закричала: А-а-а!» В голосе ее была такая тоска, такое отчаяние, что я рванулся за ней, крикнул: "Стой, стой, девочка! Идем к маме!" Но она не оборачивалась. Она бежала так быстро, что мне с моими изодранными ногами нечего было и думать ее догонять. Она кричала без передышки, и голосок ее я еще слышал минуты три. Он звучал в моих ушах и на следующий день, и через неделю я его слышу и сейчас. «Солдатику! Эдему земною!»